Глава 15. Планы на бизнес. Я слышу, я забываю, я вижу, я запоминаю, я делаю, я понимаю. Конфуций. В первую очередь мы направились в свой коттедж осваиваться. Нам на интеркоме пришла памятка для новичков, и мы принялись её подробно изучать. Всем поступившим студентам выдавалось 350 креда, остальное они должны зарабатывать сами. 500 кредов снимали за обучение, и до столовой стоило от 5 кредов. Оказалось, что готовить пищу придётся самим или питаться в столовой самой дешёвой едой. Есть вариант многочисленных кафе, но не с дохода только что поступившего студента. Там стоимость обеда выходила около 10 кредов. Ном стоял пищевой синтезатор, только стоимость блюд там была запредельной от 500 кредов за блюдо. Зато можно в нём брать готовые продукты и готовить самим, если, конечно, кто умеет. Продукты синтезировались практически бесплатно. На одно блюдо уходило не больше одной десятой креда. Причем синтезировать можно хоть тонну продуктов. Ограничений на это никаких не было. Только оплачивай. Явно сделано для обучения студентов основом выживания в остальном мире или в дикой природе. Неприятной неожиданностью для меня стало то, что кормить свою охрану я должен сам. Им работать в академии запрещалось. Поэтому придя домой, пока все занимались обустройством, я отправился на кухню и попытался что-нибудь приготовить. На кухне имелась плита с греющей поверхностью и разные ёмкости для готовки. Ножи были ещё в заводской упаковке, и я, глянув на дату упаковки, изумился. Некоторые кастрюли стояли не распакованными более 50 лет. Это дало повод серьёзно задуматься о возможном включении этого момента в мой план по независимости в академии. Для начала я начал экспериментировать с продуктами. Довольно быстро я смог подобрать муку, очень похожую на пшеничную, яйца каких-то бегающих пернатых, похожие на что-то среднее между страусиным и куриным, молоко животных, очень похожих на коров, и по вкусу ничем не отличающееся. Для поиска я пользовался Galanette, мы программы распознавания для синтезаторов, скачанной тут же в сети. Вся эта подборка продуктов заняла почти 2 часа. Я пытался приготовить выданный синтезатором продукт, и как проил его выбрасываю в синтезатор. Если продукт был похож на требуемый мне, я искал подобные с другими характеристиками и вкусом. В итоге после длительных экспериментов я даже получил что-то похожее на дрожжи и смог испечь первый пробный хлеб, а уже с ним сделать яичницу на всех. Когда всё было готово, я позвал невесты моих охранниц для дегустации. Когда все расселись и стали осторожно пробовать, а потом довольно шустро всё съели, я поинтересовался: "Как вам такая еда?" "Неплохо. У нас такое готовили". когда мы проходили обучение на одной из закрытых бас-клана?» Первая ответила Ми из охранниц, а потом смутилась, что сделал это вперед моих невест. «Мне понравилось. Немного необычно, но вкусно и питательно», сказала Кристиан. «Очень удачно получилось. Я пробовала подобное блюдо на одной из куратных планет в фешенебельном ресторане для аристократов. И стоило оно немало. Его готовил какой-то известный на все содружество повар», ответила и забыла, не торопясь доедая последний кусочек. Я рад, что вам понравилось. Я пока готовил, изучил вопрос по поводу открытия своего бизнеса. Так вот, самый распространенный и прибыльный бизнес в Академии – это обслуживание студентов. И самая распространенная сфера – это питание и кафе», – сказал я. «Ты хочешь открыть кафе и для этого отправляешь нас на работу в подобную сферу, чтобы мы научились там, как надо правильно работать?» – перебила меня Кристиан. «Не совсем так. Но вам знания и опыт не помешают. Для начала я задумал открыть пиццерию. Это такие тонкие хлебные булочки с выложенными сверху тонко нарезанными продуктами, которые запекаются в течение 5-10 минут. Приготовить просто и быстро, а стоимость изготовления минимальная. Да, но только это можно будет сделать через 2 месяца, а пока придется работать на низшей ступени общества, сказал брезгливый Изабелла. Ну вам это будет полезно. Надо с вас сбить эту спесь и сделать из вас нормальных людей. А вот по поводу двух месяцев ты не совсем права. Там, если внимательно читать, то через 2 месяца можно сменить работу и получить кредит на открытие своего дела. Могу сразу сказать, что процент по кредиту просто драконовский, и нам точно не пойдёт. То есть кредит нам не нужен. Будем справляться своими силами. А по поводу открытия своего дела тут есть оговорка. Открыть можно и раньше, только не оставляя предыдущую работу. Но как мы сможем работать на двух работах и учиться? Ты ведь рассчитываешь на нас, я правильно тебя поняла? — спросила Кристиан, недовольно хмурясь. — Да, я на вас рассчитываю. Но ты не учла один важный момент. Нам, как добровольно выбравшим самую низшую категорию вакансий, положен серьезный бонус. Во-первых, это шестичасовой рабочий день. Во-вторых, доплата в одну тысячу кредо в месяц. И в-третьих, оплату труда мы будем получать не два раза в месяц, а ежедневно. Это сделано для оплаты труда провинившихся и нарушителей правил Академии. Ведь их могут на сдачить на неделю, а могут и на один день. А ещё для студентов, у которых закончились деньги, и чтобы им не голодать, для этого выплаты проходят сразу после окончания рабочего дня, ответил я, Кристиан хитро улыбаясь, ведь когда мне ректор скинул вакансии, мне пришлось ускорить время и восприятие, чтобы изучить вопрос досконально. Хотя я ещё не знал, чем буду заниматься, но моя интуиция чётко указала на эти специальности. Так значит, мы открываем пиццерию? Да. Готовить будем пока на кухне. Попробуем наделать заготовок, а потом быстро разогревать и доставлять по адресу. Есть ещё один большой плюс в работе уборщика, который нанят на постоянной основе, а не временный. Он имеет базы по управлению дронодами. Заключается это в том, что ему предоставляется лёгкий флэр для контроля над дронодами-уборщиками. Я почитал форумы и выяснил, что обычно их используют для личных нужд, и администрация закрывает на это глаза, так как желающих на эту вакансию нет. Хотя уборка улиц заключается в управлении дроидов и своевременном их обслуживании. Специальность по лёгким дронам у меня есть, и её вполне хватит для этой работы. А должность руководителя уборочными дроидами мне уже подтвердили. Фактическая занятость будет 2-3 часа. И я смогу развозить пиццу по первым адресам самостоятельно, а там уже посмотрим, как пойдёт процесс. У меня ещё много задумок по различным видам быстрого питания. А студенты идут постоянно и много. А если ещё и дёшево, то заказов будет очень много. и мы сможем серьезно потеснить местный рынок. Да, ты действительно гений. А то я уже расстроилась, что придется питаться в этой столовке, а там по отзывам уже через неделю пища в рот не лезет. И делают они это специально, чтобы заставлять студентов больше зарабатывать», сказала Кристиан. «Ну раз мы выяснили основные вопросы, давайте готовиться ко сну. Завтра будет первый день нашей учебы, и нам необходимо будет влиться в уже сформировавшийся коллектив. Кто последний, тот моет посуду». сказал я, выскакивая из-за стола и отправляясь к себе в комнату. За мной сразу скочили телохранители и чуть замешкавшаяся Изабелла. А Кристин широко открыв глаза сказала уже мне в спину: "Это что, я буду мыть посуду?" А как же, но я её уже не слышал, поднимаясь по лестнице на второй этаж в свою спальню. Ночью я поставил себе программу по изучению малых дройдов в составе высковых подразделений и малых групп. а также технику по ремонту, программированию и обслуживанию четвертого ранга. Изучать полный пакет знаний я пока не стал. Достаточно будет и четвертого уровня для управления дроидами-уборщиками. Утром я встал по сигналу на аэросети и, сделав небольшую разминку, задумался о серьезном укреплении организма. В Академии практиковались самостоятельные занятия физической подготовкой на улице. Как гласил лозунг в сети Академии, «В здоровом теле крепкий дух». Очень мне этот слоган напоминал подобные из моего мира. Поэтому я, одев спортивный костюм, выбежал на пробежку на проходящую рядом беговую дорожку. Как оказалось, я был не один такой спортсмен. По дорожке перемещались несколько студентов 2-го и 3-го курсов. Отбежав от коттеджа на 50 шагов, ко мне сзади неожиданно присоединились мои охранники, МИ и КИ. Обе при этом были в обтягивающих комбинезонах и с игольниками на поясе. Я не стал заводить с ними спор и просто продолжил свой бег. Нейросеть через несколько минут скинула мне рекомендованную программу тренировки для развития моего тела. Я начал резко ускоряться и даже на долю секунды сжимать внутреннее время и делать небольшое ускорение, выглядящее как небольшие рывки. Пробежав 7 км, отмеренных мне Искенном, я занялся комплексом разминочных упражнений, который изучил в виртуальной реальности у чёкнутого японца, который меня многократно убивал. Когда я закончил разминку, Ми предложила провести небольшой спарринг. Без оружия и не в полную силу. Дав свое согласие кивком, я сразу же чуть не улетел в соседние кусты от неожиданного удара, произведенной ею из очень неудобного положения. Мне пришлось замедлить окружающее время, и ее тычок прошел вскользь. Но я рано радовался. Сразу после этого на меня сразу же посыпался град ударов руками, ногами и другими частями тела. Причем МИ тоже ускорил свое время, и мне с трудом удавалось уходить от ее атак. Я даже пропустил некоторые из них по касательной. Понимая, что мне не светит выиграть в поринге с ней, я усилием воли замедлил все процессы в её организме и, сделав удачную подсечку, отправил её в полёт прямо в те кусты, куда она до этого хотела отправить меня. Когда Ми выбрался из кустов и отряхнулся от налипшей грязи, то поглотившийся мне спросила: "Зачем мы нужны господину? Ваш уровень превосходит наш намного, и вы можете самостоятельно себя защитить". Понимаешь, Ми, в жизни бывают разные ситуации, и часто удар приходит оттуда, откуда не ждёшь. Да и лишняя пара глаз за спиной не помешает. Тем более я вам начал уже доверять и привык к вам. Спасибо за доверие, господин. Могу ли я надеяться на продолжение совместных тренировок? Это позволит нам много поднять мой уровень умений, а то у меня давно не было достойного соперника. Я сам хотел тебя об этом попросить. Мне тоже будет полезно иметь такого сильного противника в спаррингах. Сказав это, я побежал обратно. Пришло время готовить завтрак и готовиться к первому учебному дню в стенах академии.